Глава 52. Придется размять крылышки. Галя сегодня с утра поехала на рынок, в район, немножко продать зелени с огорода. Так, по чуть-чуть. Пару пучков щевеля, пару пучков редиски, в теплице еще в марте посеяла. Укропчик ранний, лучок. Набрала вчера черемши несколько пучков. Ну, свежая копейка не мешает никому. И вовремя приехала. И место хорошее заняла. Только разложила все. Здрасте вам, Михална припёрлися. Встала, понимаешь, прямо чуть ли не на голове, разложила свой товар, мол, я здесь всегда стою. И главное, практически с таким же товаром. Ну, ещё и два десятка яиц и баночка грибов маринованных. Пучки, что тут лукавить, у неё чуть больше были Галиных. Ну и, конечно, перебила Галли все торги. А кому бы не обидно было? Но встань ты хотя бы через одного, да ещё и насмехается. Ты бы, Галина, пучки и зеленки в один связала бы, а то прямо смешно смотреть. А ты не смотри на мой товар, за своим товаром смотри. У меня пучки меньше, зато цена ниже». Через полчаса обида на Михалну достигла апогея. И Галя вспомнила, как ее бабушка когда-то учила шепотку. Повернулась к Михалне, попросила у той разменять сотню на две по пятьдесят, мол, за место отдать. Та поменяла, конечно, опять с издевкой. А вот когда сотню целиком отдавала, Галя прошептала те слова, что неожиданно всплыли из памяти. — Ты чего шепчешь там? — подозрительно спросила конкурентка по бизнесу. — Ничего я не шепчу. Считаю, во что мне поездка обошлась, — буркнула в ответ Галя. И тут как-то через час все и продала. А Михална все стояло со своими яйцами, да еще одно покатилось и разбилось, а девятнадцать никто брать не хотел сглазила ведьма крикнула галя вслед когда та продав последний пучок черемши начала собираться домой сама ты ведьма а ко мне просто мои покупатели пришли не нужно им лишнее брать завянет галю еще в молодости бабушка научила бородавки сводить ячмень заговаривать пару шепотков надиктовала галя учись в жизни все пригодится много бабушка не умела но кое чему научила внучку и та иногда применяла это. Знала, что у них по роду многие чего-то доумели да А бабушка Зина, ныне покойная, та вообще известной была. Правда, она была очень дальней родственницей Гали по отцу. Ну, как говорят в народе, седьмая вода на киселе. Двоюродная тетя или бабушка. Видела как-то практически мельком, показала мама. Галя жила одна. Бог детей не дал. Было три замерших беременности, поэтому муж и бросил. Больше замуж выходить не стала. Но по характеру она не была злой. Но если кто сильно обидит, тогда сдачу давала. Один раз даже в полицию вызывали. Хорошо обошлось. Ехала домой, а сама вспоминала Михалну. Жалко, что та так и не смогла продать свои яйца. Но ведь насмехаться над Галкой, тем более вставать рядом, никто ее не заставлял. Хотела показать, какая она ловкая торговка, а вот получай. Но особой радости на душе не было. Вечером, когда Галя легла спать, услышала она в голове странный голос. «Тебе нужно принять семейный дар и семейного беса». «Чего? Какой еще дар? Тем более бес!» «Кроме тебя больше некому. Ты больше всего подходишь. и Я научу всему». «Да не буду я ничего принимать!» «Посмотрим». Ночью Гале снились кошмары, причем такие, что она просыпалась в холодном поту, а потом снова засыпала, проваливаясь в очередной страшный сон. Утром почувствовала шум в ушах, головную боль. Начала одеваться, правая рука как ватная. — Батюшки, неужели инсульт? — мелькнула мысль. Дома был ручной тонометр. Померила давление. Немного повышенное, но не критично, чтобы инсульт. Правда, сердце бухало, а этот тонометр не измерял пульс. Кое-как оделась, массировала руку. Может, Михална прокляла? Появилась мысль. Массировала долго. Вроде чувствует руку, а та не слушает команд. Нужно поехать в больницу или ФАП, который в соседнем селе. Но пока приготовила завтрак, вся мокрая стала, устала. Решила все-таки не надеяться на авось. Нужно ехать к врачам. Пока оделась, снова устала. Присела на стул перед дорогой. — Ну что, будешь дар принимать? Или будем дальше мучиться? — — Я ведь не отстану. Или примешь, или уже не примешь. — Да не буду я ведьмой, не хочу людям зло делать, — разговаривала Галя мысленно, сама не понимала, как это у нее получается. — А вчера кто шепоток сказал? — Кто торговлю у Михалны себе забрал? — Так это на один день. Сегодня она тебе яйца продаст. — Да, твой шепоток был на короткий период. Но обидчика ты наказать можешь. Вот и другие также захотят наказать обидчиков. А ты помогать будешь, чтобы до рукоприкладства не дошло. Выбирать будешь, кому помогать, а кому нет. Ты научишься видеть, где просто алчность, а где реально ответ на обиду. С тех, кто алчен, кто будет готов на все, будешь больше платы брать, а сама ровно десятину отдавать. Кому отдавать? Тому, кто нуждается. Можешь соседскому мальчишке на мороженое. У тебя своих нет, вот никто и не удивится. Можешь в церковь, в детский дом что-то покупать. Главное было бы, что отдавать. Будешь и снимать порчу, которую сможешь снимать. И такие вот шепотки, как твой, возвращать. Соглашайся, я помогу. Мне подумать нужно. Думай, до вечера думай. Вечером снова поговорим. Рука так и не стала работать полностью. К врачу или фельдшеру идти было бесполезно. Кое-как смогла покормить курей и скотину, козу-белку с козленком. Доить было сложно. Хорошо коза сегодня не вертелась, и Галя подоила ее левой рукой. Правда, доила почти полчаса. Белка уже и сама устала от такой дойки. Ни воды не принесли нормально, ни по дому ничего не сделать. Дышать было тяжело. Голова чугунная раскалывалась, Снова мерила давление. Ну, как и утром, немного повышенное. На всякий случай выпила половину таблетки. Вечером снова состоялся разговор. Мне гарантии нужны. Какие гарантии? Насчет чего? Что это не грех, и я не буду отвечать за это. И насчет души. Я ее отдавать не собираюсь. Слышишь? Я против. Отвечать все мы будем. И за шепотки, и за удар штахетиной. Помнишь? Много чего в твоей жизни есть и до этого. Замуж-то как выходила? След из-под правой ноги брала? А дальше что говорила, помнишь? То-то. Хорошо, через пять лет он ушел от тебя сам. Обещаю, если не будешь переступать черту, я буду с тобой. Будешь стараться половину делать доброго, половину недоброго. Тогда и равновесие будет. Нужна твоя работа здесь, в этой местности — иначе не приставала бы к тебе а ты кто узнаешь перед глазами в углу галя показалась бабазина узнаю по всем вопросам мысленно или вслух позовешь бабаз зина и я приду или мысленно подскажу что делать так принимаешь дар принимаю выдохнула галя и в тот же момент перед глазами у нее все закружилось не помнила как добралась до кровати Встала потом только к скотине и воды попить. Ломала и крутила ее, сила входила в ее тело. Ворониха проснулась среди ночи, встала, глянула в окно. — Ну вот, появилась замена бабе Зине, нужно будет и с ней договор как-то заключить. Придется крылышки размять, пусть только теплее станет, и первые клиенты от нее придут. А может и ждать не буду, посмотрим. проговорив это Бабушка легла спать.